«Сударыня, вопрос подсказывает мне, как ответить. Извольте, я буду говорить яснее». «Говорите все, дитя мое, ведь я мать». Тут дочь взглянула на маркизу, и этот взгляд заставил мать умолкнуть. «Елена, я стерплю все ваши упреки, если вы найдете причину для упреков. Только бы не видеть, как вы последуете за человеком, от которого все бегут с ужасом». Вы сами понимаете, сударыня, что без меня он будет совсем одинок. Довольно, — крикнул генерал, — отныне у нас только одна дочь. И он взглянул на спавшую Маину. Я вас заточу в монастырь, — прибавил он, повернувшись к Елене. — Воля ваша, отец, — ответила она с спокойствием отчаяния, — тогда я умру. «Вы держите ответ за мою жизнь и за его душу только перед Господом Богом!» Наступило тяжелое молчание. По обычным представлениям светских людей, сцена эта была позорной, и никто не решался посмотреть друг другу в глаза. Тут маркиз заметил свои пистолеты, схватил первый попавшийся, взвел курок и навел дуло на неизвестного». Обернувшись на шум, незнакомец спокойно и проницательно посмотрел на генерала, рука которого, дрогнув от непреодолимой слабости, тяжело опустилась и выронила пистолет. «Дочь моя», — сказал тогда отец, изнемогая от этой страшной борьбы, — «вы свободны. Поцелуйте свою мать, если она согласится на это». Я же больше не хочу вас видеть, не хочу вас слышать. Елена, обратилась мать к девушке, подумайте, ведь вы станете нищей. Хриплый стон вырвался из широкой груди убийцы и привлек к нему все взгляды. На его лице было написано презрение. Гостеприимство, которое я вам оказал, обходится мне дорого, воскликнул генерал, вставая. Вы убили не одного старика, вы убили целую семью. Что бы там ни было, а этот дом погрузится в безысходную печаль. «А если ваша дочь будет счастлива?» — спросил убийца, пристально смотря на генерала. «Если она будет счастлива с вами?» — ответил отец, делая невероятное усилие над собой. «Я не буду горевать о ней». Елена рабея опустилась на колени перед отцом и ласково сказала ему: Отец, я люблю вас и почитаю. Станут ли мне напутствием сокровища вашей доброты или суровая немилость? Я заклинаю вас, пусть последние слова ваши не будут внушены гневом. Генерал не решался посмотреть на дочь. В этот миг к ним подошел незнакомец, и, улыбаясь Елене улыбкой, в которой было что-то демоническое и небесное, сказал, «Ангел милосердия, которого не страшит убийца, нам пора уходить, раз вы твердо решили вручить мне свою судьбу». «Нет, это непостижимо!» — воскликнул отец. Маркиза бросила на дочь какой-то странный взгляд и протянула к ней руки. Елена, рыдая, бросилась в ее раскрытые объятия. «Прощайте, маменька, прощайте!» — повторяла она. Елена смело кивнула незнакомцу, и он вздрогнул. Она поцеловала руку отцу, торопливо, без нежности поцеловала Маину и маленького Абеля, и исчезла вслед за убийцей. «Куда они пошли?» — закричал генерал, прислушиваясь к шагам беглецов. «Сударыня!» — обратился он к жене. «Да не сон ли это?» «Тут скрывается какая-то тайна. Вы, должно быть, знаете ее!» Маркиза затрепетала. «С некоторых пор, — отвечала она, — Елена сделалась до крайности романтично и восторжена. Хоть я и старалась побороть эту склонность ее характера, это не совсем понятно». Но генералу послышалось, будто в саду раздаются шаги дочери и незнакомца. Он замолчал и быстро растворил окно.